Глядя одним глазом, он осматривался кругом. «За мной!» — услышали мы команду. Майор повел нас к скальному выступу, и мы все четверо, сжавшись в комок, уселись под ним. Сверху мы были не видны, нас могли обнаружить только со стороны моря. С нас обильно текла вода, мы еле сдерживали дрожь. Было слышно, как немцы бегают по краю обрыва и что-то кричат. Минут через десять воцарилась тишина. Обследовав берег, Сагарда нашел глубокую сухую выемку. — Чижик. — Смотри, — сказал майор, — вот что такое карстовая пещера. Это для артиллерии не годится, тут тесно. А там, где расположились вражеские батареи, там надо полагать и высоко, и широко. Видела, какой мощный залп? — Товарищ командир, вы все говорите и говорите, «Скиньте шапку, дайте осмотреть рану». «Назад?» Он был не в себе. Глаза горели. «Моя рана не убежит. Проверь рацию, проверь питание». Хорошо, что я застегнул футляры. рации и батареи действовали, шкала светилась. Закрепив антенну на сухой лозе какого-то ползучего растения, я больше получаса вызывал штаб. Командир снял шапку и окунул голову и лицо в ледяную морскую воду. Помывшись, Он вырвал из рук сагарды бинт и принялся сам себя перевязывать. Кровь теперь текла медленно. Смотрите, чтобы не внести заражение! — крикнула я. Велюй! подозвал к себе бойца хранения командир. Заслони меня от этой дурехи, а вы, Евдокимова, ищите связь и в другие дела не суйтесь! Сагарда закричал. Вижу в небе эскадрилью петляковых. Над ними яки. Ура! Не ори. Прервал его майор Зубр. Чего разорался? Это двинься, дай смотреть. Чижик, лезь в пещеру, береги себя и рацию. Вул самолетов нарастал, они были видны отчетливо. Я надела наушники и сразу услышала позывные стрелка радиста. Я ветер, я ветер, нахожусь над целью, отвечаю. Я Чижик, вас вижу, цель правее обрыва, в двустах метров, вглуд от берега. Торопливо яростно залаяли зенитные орудия, и сразу же начали взрываться наши бомбы. Тряслась земля, с обрыва сыпались в море огромные камни. Трое моих товарищей на четвереньках вернулись в пещеру, с них потоками бежала вода. Майор Зубар, утирая окровавленное лицо шапкой, орал. Забились, как крысы в нору. «Ничего не видим, не знаем, Сагарда, ищи обход для подъема!» Снова загремели взрывы, и затряслась земля. Вилюй сказал, «Отбомбилось второе звено, сейчас пойдет третье». Сагарда ушел по узкой прибрежной полоске, мимо него сыпались камни. Он вернулся минут через пять и сказал, что нашел место, по которому можно подняться. И снова мы услышали вой пикирующих бомбардировщиков, а потом тяжелый грохот взрывов. «Пешечки!» «Милые пешечки!» — любовно произнес майор. Я думал, он бредит, только потом узнала, что пешечками он называет наши П-2. Не знаю, откуда взялись силы. Минут через двадцать мы вскарабкались на крутой берег и оказались на той самой площадке, где вели бой. Ни одного живого немца тут не было. «Тот-то же!» — воскликнул майор и с размаху сел на землю. Перевязывай меня, Чижик, теперь перевязывай. Все лицо и вся шея у него были в крови. Сагарда закричал. Наши заходят на новый круг. Майор скомандовал. Ложись за камни, Чижик, лови волну. Я ничего не успела. Увидела взрыв огромной мощи и сразу же открыла рот. Так меня учили. И правда, открывать рот помогает. Не так глохнешь. Майор с восторгом в Голос кричал, бомба попала в склад снарядов, держите плотно, взрывайтесь в землю. Наши самолеты улетели, а взрывы не прекращались. От возникшего пожара взрывались один за другим склады снарядов, в небо поднялась черная туча. Когда наконец наступила тишина, майор сказал, я вас поздравляю, ребята. Он кричал, а мы его еле слышали. Голова у него была окровавлена, волосы слиплись, правая сторона лица покрылась темной коркой. И все-таки он видел, соображал, радовался. Я промыла ему голову тремя флягами воды. Только тогда майор Зубург стал похож на самого себя. Рана была поверхностной, пуля содрала кожу, черепа не задела, и все же крови наш командир потерял немало. Солнце не грело, с моря несло холодом, «Нигде не видно было ни одного немца. В том месте, где, по нашим расчетам, располагалась крепость, лежала черная громада камней. В бинокль можно было разглядеть обломки орудий и разбросанные тела солдат. Если кто и остался жив, все попрятались». Я тщательно перевязала голову майора, но шапка его не нашла. «Мы все были насквозь мокрые, нам было неприятно шевелиться». Вдруг командир говорит, «Давайте разожжем костер. Была не была, пусть только полезут, мы их угостим». Пока разжигали огонь, я связалась со штабом и доложила обстановку. На той же волне объявился радист морского разведчика. «Я толстяк, я толстяк, вижу дым». На этот раз четверка наших катеров приблизилась чуть ли не к самому берегу. Из развалин крепости раздался залп, но не повторился. Один зал двух или трех орудий. Ждала, ждала, и с крепости больше не стреляли. Я слышала, как Толстяк докладывал штабу о результатах авиационной бомбежки. Потом из штаба вызвали меня и передали Зубру и всей его группе благодарность командования. Сообщили также, что с наступлением темноты за нами вылетит пара самолетов У-2. Я стала докладывать майору, а он вроде бы не слышал, смотрел и не реагировал. Закрыл глаза и повалился навык, но тут же и вскочил. Я снова доложила, а он снова повалился и опять вскочил, как Ванька-встанька. Было жутко. Не иначе он падал от слабости и потери крови. Смотрю, и сагарды свеливаю, хоть и не раненые, обняв свои автоматы, легли в тепле костра на землю. Уснули, как младенцы, не поели, не попили, им ничего не было нужно спать, спать, спать, А я была полна энергии, при том, что все тело было измучено, избито, изсарапано. Я жила подъемом души, неведомым напряжением. Вот и майор спит, слышен его храп, мне стало не по себе. На всем каменном пространстве бодрствую я одна. Согрелась, обсохла, чего-то жду. Мои товарищи спят. Уже завалилось солнце, темнело. Я решила промяться, пошла гулять по площадке, то есть по той самой полянке, куда в прошлый раз прилетал за нами самолет. Во мне возникли воспоминания, нелепая смерть сильного и красивого цыгана, исчезновение двух наших товарищей, мучение Рыжика. Все было мимолетно. Главное же мое чувство заключалось в том, что в этой каменной пустыне я одиноко Хожу ногами, чувствую землю, а что это такое, не понимаю. Хожу, хожу, и вдруг вижу то, что давно бы пора увидеть. Площадка усыпана камнями, большими, маленькими, крупными и средними осколками. Откуда? Вот штука. Скорее всего, когда был большой взрыв, сюда просыпался камнепад. Мы были тут же и не заметили, все четверо не обратили внимания. Уже так сильно оглохли. Как могло получиться, что нас не задело? Мне стало очень страшно. Выходит, камни могли убить, а мы даже не обратили внимания. Все спят, некому сказать. Я стала бормотать, чтобы проверить, слышали себя. Рассмеялась ведь. Только что работала на рации, а потом говорила с майором. Значит, глухота была мимолетной. При том, что была почти ненормальной, хватило сообразительности понять. Самолет сюда сесть не может, обязательно разобьется. Что же делать? Что же нам делать? У нас ведь не хватит сил до ночи расчистить площадку. Тут не только камни, тут еще валяются убитые фрицы. Я насчитала девять трупов потом прилежно взялась снимать с них автоматы и перетаскивать к нашему полупотухшему костру. Пробовала будить Сагарду с Вилюем, они от меня отмахивались. Тогда я взялась за майора Зубра. Не открывая глаз, он сказал, «Женечка, Женя!» и улыбнулся. Я поняла, он не меня так называет, а видит во сне любимую дочку. Думаю, ладно, если такой хороший сон, пусть спит. Прикрыл его плащ-палаткой, а сама взялась отстукивать ключом. Я чижик, я чижик, я чижик! В это время передавали вечернюю сводку Софинформбюро. На Кубани наши войска заняли несколько населенных пунктов. При взятии районного центра Красноармейская истребили свыше 400 гитлеровцев, захватили 315 автомашин. Думаю, Кубань рядом, рукой подай. Идут, значит, бои на подступах к Крыму. Там бьют немцев, и мы бьем. Меня хватило гордость. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Стало еще прилежнее выстукивать. Я Чижик, я Чижик, я Чижик. Уже совсем стемнело, когда я добилась связи с оператором штабом. Слава богу, самолеты за нами еще не вылетели. Мне обещали, что будут искать способа нас вызволить. Еще через полчаса мне сообщили, что действующая неподалеку от Феодосийского залива подводная лодка к одному часу подойдет к нашему берегу. Сигналы две красные и одна зеленая ракеты. Я стала будить Стагарда Свилюем. «Эй, вы, — И вы, Курносы, просыпаетесь! Трудно поверить, но я оставалась бодрой. Откуда только брались силы? Не иначе во мне жил дух победы. Даганда с Верёем еле продрали глаза, смотрели хмуро. Но как увидели, что я улыбаюсь, вскочили и давай отряхиваться от грязи. Майор Зубар еле поднялся. Чертовски трещит голова, ребята. Осторожно поддерживая командира под руки, мы стали спускаться к виноградникам, которые лежали между крепостью и морем. Где-то в полной тьме выла собака. В одном месте я споткнулась обо что-то мягкое, посветила фонариком труп фашистского унтера. Хотела из него снять автомат, но махнул рукой. Мы и без того тащили четыре своих и шесть немецких. «Бросайте их, ребята!» — сказал майор. А я говорю, жалко, товарищ Супр. Тут со стороны моря полетели ракеты, две красные и одна зеленая. Мы ответили тем же пускаемся к Тихому морю. Я только сейчас заметила, что ветра нет, и море почти гладкое. Слышны далекие голоса, русская речь. Меня от волнения стал бить озноб, лязгую зубами. Майор Зубр тянет меня к себе и безмолвно показывает на воду. Что он увидел, не знаю. Я услышала всплеск весел. Кто-то мигнул фонариком, я тоже мигнула. Вскоре что-то зашуршало по гравию. Я поняла подошла резиновая лодка. Двое выпрыгнули в воду и, громко, чавкая сапогами, пошли куда-то в сторону. Где-то здесь, сказал один, ведь мы плыли прямо на сигналы. Второй простуженным голосом ответил. А ну тихонько. Майор Зубр, смеясь, говорит, Эй, товарищ, можешь во всю удаль свистеть, фрицы пока что успокоились. Раздался пароль, а я забыла отклик. Мне по рации сообщили, а у меня из головы вылетело ни пароль, ни отклик записывать не полагается. Голос из темноты повторил «Сильный ветер!» — это был пароль. А отклик я так вспомнить и не могла. Майор говорит «Ребята, кто же из русских тут может быть, кроме нас?» Руки вверх! — вздорал голос из темноты. Тут я вспомнила отклик «И вода холодная!» Тогда все стали обниматься. Потом долго грузили немецкие автоматы и все наше имущество. Мою рацию отнял у меня какой-то матрос. Мы еле вскарабкались. Я уселась прямо на дно и чувствовала, как внизу бьется живая морская волна. Матросы дружно взялись за весла. Мы плыли долго, не меньше получаса. Вся моя бодрость куда-то пропала, и я уткнулась в колени не то сагарду, не то велюю, Но вот и подводная лодка. Мы поднимаемся по сходням, спускаемся в спуск, освещенныи железный квадрат. Пахнет карболкой, чем-то ещё. Я падаю на чьи-то руки, иду коридором, слышу шум моторов. Потом меня заставили смять сапоги и бушлат, куда-то уложили. Не знаю, сколько прошло времени. Когда стали будить, я ругалась и отбивалась руками и ногами. Мы прибыли в Геленджик на ту самую пристань, откуда я уплывала на барже. Вот и опять стоит нефтеналивная посудина. Ёкнуло сердце. Часа два колачивались в Геленджике. Потом за нами пришла машина. В расположение своего штаба мы прибыли к ужину. Ребята нас встретили шумно и радостно. Хлопая по плечу, товарища Сагарда кричит. «Вот мы, Петька, и дома!» На да, Митя, живы!» Кто мог подумать, что будем ужинать и вообще вернемся? — Ах, вы черти! — кричу я. — Выдали военную тайну. Значит, ты Петя, а ты Митя? — Э, Чижек, теперь и ты не Чижек, а какая-нибудь Маша или Паша, — шутят они. — Им что? Они полковые разведчики. Прозвище им дали на один вылет. — Нет, — говорю, — я Женя Чижек. Навсегда. Но уж и навсегда. Война-то ведь идет к концу. Я тяжело вздохнула. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Снаружи по стеклу потоком лила вода. Я сунула руку под подушку, чтобы посмотреть на часы. Они стояли. Если бы меня спросили, как себя чувствую, сравнила бы себя не со скелетиком, а с мокрой тряпкой. Помню, что ходила в баню, но сил было так мало, что вымылась кое-как. Теперь надо бы снова помыться, но вылезать из-под одеяла не хотелось. Разведчикам, вернувшимся с задания, отсыпаться не возбранялось, начальство нас жалело. Все-таки я поднялась, но так все болело, и руки, и ноги, и спина, и шея, что я тут же повалилась обратно. Потом слышала сквозь сон что кто-то возле меня стоит. Я понимала, что не девушка, а парень. Он спрашивал, я что-то отвечала. Вроде бы никого кругом не было. Вполне возможно, мои подружки нарочно ушли. Этот мужчина или парень, не знаю кто, меня поцеловал и со мной попрощался. Вдруг до меня дошло, что голос был о Верке. Тут я вскочила, как полумная закричала «Верка, Ава!» Мне никто не откликнулся. Хотел обижать но была в одной рубашке. К нам на второй этаж парням заходить строжайше воспрещалось, и я подумала, что мне приснилось. Преодолевая боль во всем теле, я торопливо оделась, все сильнее лил дождь, и от этого темнело. Кучи ввалились девчонки, и первой меня стала обнимать Даша. Она меня тискала и целовала, а я ей говорила, «Пусти, мне нужно бежать, здесь только что была Верки». Этим я себе выдала перед всеми девчонками, но они и не подумали удивляться. Они меня разглядывали и жалели, что так ужасно исхудало, старались утешить, будто со мной что-то случилось, их не понимала. Оказалось же вот что. Действительно, они тайно пропустили ко мне оверки, который должен был немедленно уезжать, его ждала внизу машина. Девчонки не знали, куда его направляют. На что уж Даша была пронырливой и умела подладиться к начальнику связи, который ей доверял, ее уважал. На этот раз о том, куда поехал Аверки, никто никому не сказал ни слова. Было шесть вечера. Даша меня тащила на крыльцо. Только она взялась рассказывать, смотрим, подкатывает Виллис. И вылезает Женька Харин, грязный, измятый, измученный. Шатаясь от усталости, он поднимается по ступенькам И нас не замечал. Мне было совершенно непонятно, откуда он мог взяться. Ведь пропал без вести. Майор Зубр послал вместо него в догонку группе мрачного Еремейчика Володьку Бушуя. Конечно, я оставила Дашу и кинулась к Женьке, стал его ощупывать, заглядывать в глаза. Он мне улыбался несчастной улыбкой и повторял чижик. Чижик, чижик, будто сам себе не верил, что видит меня. Даша говорит, пусть это отдыхать. А он как зарет на Дашу, иди сама отдыхай, мне надо с Чижиком. Мэ подружка дернула плечом и обиженная ушла. В глубине гостиничного сада стояла беседка, мы там уединились с Женькой, и он мне торопливо рассказал. Я только из штаба, там мне промыли косточки. Кажется, рассказал понятно. Со мной было вот что. «Помнишь, еще над кострами в воздухе начал с собой. Меня ветром унесло за кустарники, и так удачно, что я видел все, как идет сражение, как наши наседают на немцев. Я обрезал и скомкал парашют, больше ничего не успел. Немцы отступали в мою сторону. И я пустил в дело автомат, бил в упор. Тут кто-то швырнул гранату, не знаю, наш или фриц. Меня оглушило». Я очнулся, может быть, через час в глубокой каменной яме. Дик трещала голова и тянула на рвоту. Кругом полная тишина. Тлеют угли от костров, но возле них пусто. Мои часы остановились. Перед глазами все вертелось, меня колотил озноб. Дополз до костров, чуть согрелся и попытался наладить связь с Еремейчиком, с тобой, со штабом. Никто на мои позывные не откликался. Где-то вдали стали стрелять. Впечатление такое, будто стрельба кругом, но не приближается, а удаляется. В глазах двоится и троится. Раны на теле и на голове не было. Я понял, что контужен. Руки дрожали, может, потому позывные не получались. Я тебе скажу одно. Лучше бы убила. Контузия дает такое чувство, будто навсегда превратился в идиота. Я у костров сидел открыт совершенно, беспечно. Меня кто угодно мог бы схватить или пристрелить. Сутки не меньше я был на полном виду и раза два или три пытался выйти в эфир. Потом заснул. А проснувшись, стал соображать и понял, что нужно уходить и стремиться вверх. Только туда могли уйти мрачные с Еремейчиком. Пойми, Чиж. Я был такой, что никого не боялся, потерял осторожность, ломился через кусты, падал, поднимался, шумел, как медведь. Сегодня на рассвете, когда начался дождь, никакого дождя не было, прервала его я. Я тебе говорю, начался дождь. вас в Крыму уже не было. Сегодня на рассвете я вдруг в полном сознании получил из штаба отклик на свои позывные. Объяснил свое состояние. И мне приказали искать гладкую площадку. Сообщили, что мрачный ереметчик соединились с главными силами партизан, и что там нашелся Сашка Зайцев. У него кончилось питание для рации, потому-то он и не держал связь. Я выскочил из беседки и стал кричать «Даша!» «Даша!» Женька Харин кинулся за мной. «Зачем тебе Даша?» «Даша! Даша!» — продолжала я кричать, пока она не явилась на мой крик. «Иди сюда! Сашка Зайцев нашелся, ты хоть понимаешь?» «Давно знаю!» Я даже разозлилась. «Все-то ты знаешь!» «А где Бушуй?» — спросила я у Даши и у Женьки Харина. Он о Бушуе ничего не знал, а Даша сразу ответила. Пропал без вести. «А найдется!» Потом стала ругать Женьку Харина. «Как тебе не стыдно гнать меня от разговора?» «А я-то всем твердила, Женька не тот парень, чтобы погибнуть!» «Дурак ты! Я из-за тебя столько волновалась, боялась, что не пошлют самолет!» «Моли, отдыхай! Ты сейчас контуженный! Охота нам говорить с контуженным!» Теперь Женька ушел обиженный. И Даша уселась со мной в беседке и стала говорить, говорить, говорить. Ой, сколько я от нее узнала. Узнала, что майор Зубр лежит в госпитале. Ничего особенного, но голова трещит ужасно. Узнала, что Еремеичику партизан жив и поправляется, а Саша Зайцев умудрился передать мне привет через оператора. Спрашиваю, Дашенька, как же вы меня не добудились? Мы пустили оверки, Это он не добудился. Нам сказал, что ты во сне упоминала каких-то парней, Сагарду, Вилюя, Бушуя. Его ни разу не назвала. Он определенно обиделся. А ты не обиделась, что Саша Зайцев не тебе, а мне послал привет? Что толк? Все равно скоро отсюда уезжаю. Куда? За Кудыкину гору. В Москву еду. Думаешь, шучу? Нисколько не шучу. Меня записали полковник Сталинов и капитан Чепига. Я не успела расспросить Дашу. Прибежали из штаба и велели идти к начальнику школы. Был темный вечер, и лил сплошной дождь, а я с радостью отправилась в штаб. Считала, что заслуживаю похвалы, и душа нуждалась в поощрении. У двери сидели сагарды с велюем, такие же исхудавшие, как и я. Они были вялые, тоскливые, будто вернулись не с удачной операции, а с перегрузки дров. Я им улыбнулась. Сагарда говорит. Ну и сильна ты, девка. После всего, чего натерпелась, способна улыбаться. Открылась дверь, и нас пригласили. Раньше такого не бывало. В кабинете собрались все командиры. Начальник крымского штаба партизанского движения, начальник школы, начальник связи, начальник оперативного отдела и еще человека три. Они были в новой форме и с погонами. А мы раньше погоны никогда не видели. Все было очень торжественно. Командиры нас принимали стоя. Начальник крымского штаба партизанского движения поздравил с успешной операцией, каждому пожал руку. Все офицеры нам пожали руки. А потом уселись, и нас тоже усадили всех троих на диване. Мы оказались в центре внимания. Начальник штаба сказал, что принято решение представить майора Зубра и бойцов его разведгруппы к правительственной награде. Тут же он сообщил, что майор себя чувствует хорошо, не позднее, чем через неделю его обещают из госпиталя выписать. Потом наступило молчание. Говорить было не о чем. Мы поблагодарили и вскочили с дивана, чтобы уходить. Все разошлись, а меня начальник штаба пригласил к себе. Мне почудилось что-то неладное. Однако начался разговор хорошо. Товарищ Зуборг очень высокого вас мнения. Он жалеет, что судьба вас разлучает, и вам уже вряд ли удастся вместе вылетать в тыл врага. Тут произошла заминка. Я уставилась на треугольничек письма, который лежало на столе. Бумага зеленовата и шершавая, точь-в-точь, на какой мне писал мой папка. Ёкнуло сердце, я давно не имела весточки из дома. Последний раз получила месяца полтора назад, да и сама писала нечасто. Приходилось врать. Родители знали, что служу медсестрой в госпитале. Они интересовались обстановкой, спрашивали, как повышают квалификацию, Научилась ли делать уколы, перевязывать, не боюсь ли крови? Им интересно было, кто мои подруги. В последнем письме папка забеспокоился. Вдруг влюбилась в инвалида и предупреждал, что такое замужество случается от жалости. У нас соседка, антик Аракелова, ходила в военный госпиталь читать раненым газеты и привезла домой безногого, который до войны был кузнецом, а теперь только и делает, что плачет о своей ноге. Что можно ответить на такое письмо? Я не считала, что папка прав, хоть я и не медсестра, но случись такое с Аверкием, неужели бы от него отказалась? Значит так.